Болезни у нее были, по мнению Зои Ярославны, осмотревшей Медею, перебравшей все рентгеновские снимки, привезенные из Белиси, пожалуй, скорее придуманные. Однако совершенно здоровой посчитать ее никак нельзя было. Да и как могла быть здоровой женщина 38 лет от весившая около 100 килограммов, приобретенным в течение жизни ожирением сердца. Но, как считала Зоя Ярославна, и как должно быть и было на самом деле, приезжать в Москву не имело особого смысла. Все недуги Медеи превосходно можно было бы лечить в родном ее городе Тбилиси. Медея, однако, считала, что лечиться ей надо только в столице. Своевольная, избалованная, она поминутно дергала врачей, сестер, требуя то жалобную книгу, чтобы написать подробную жалобу на холодность медицинского персонала, то настаивала, чтобы ее немедленно пропустили к главному врачу, то кричала на весь коридор, что немедленно выпишется и тут же отправится к самому министру здравоохранения, и все, что полагается, ему доложат. Больше всего она была обижена на Зою Ярославну, во-первых, за то, что Зоя Ярославна решительно воспротивилась принять от нее фрукты. Во-вторых, Медея полагала, что ей не оказывают того внимания, которого она, по ее мнению, заслуживала. Зои Ярославне уже не раз приходилось от нее слышать. «Вы, дорогая доктор, ко мне не так относитесь, совсем не так». «Как же вы считаете, я должна к вам относиться?» — спрашивала Зоя Ярославна, стараясь говорить как можно более спокойно и сдержанно. — Как именно? — Не так, — упрямо твердила Медея. — Лишний раз не зайдете, никогда не пропишете какого-нибудь редкого лекарства. — Значит, вам не нужно редкое лекарство, — терпеливо поясняла Зоя Ярославна. Но Медея не слушала ее, не слазь дальше. Мой муж мне любое лекарство достанет. Знаете, какой у меня муж? Он для меня что угодно из-под земли достанет, лишь бы мне на пользу. В другой раз Медея начинала упрекать Зою Ярославну, почему ей не прописывают витаминные уколы для сердца. Она так выражалась — витаминные уколы для сердца. Мне мой муж в каждом письме пишет, требую уколы для сердца, самые витаминные, тогда быстро поправишься, — говорила Медея. Темно-золотистые глаза ее обиженно блестели. Другим делают, — он пишет, — а тебе что же? Чем ты хуже? Если нужно еще что-то достать, — пишет, — пожалуйста, с дорогой душой, — Может быть, доктору нужны каракулевые шкурки или еще что то в этом роде, то нам не трудно, так и передай доктору. Иной раз Зоя Ярославна не знала, что ей делать. Хорошенько отругать Медею или не реагировать на ее слова, или поговорить всерьез, объяснить ей, что так не следует ни говорить, ни поступать, что своими словами она обижает врача но потом решила не обращать внимания. Все равно мы, Дэя, неисправима. Говори, не говори, ничего не поймет, ничем ее не убедить. Когда Зоя Ярославна шла в ординаторскую, ей встретилась Альбина, сказала, смущенно шмыгая носом, — Я знаю, вы на меня сердитесь. — Сержусь, — подтвердила Зоя Ярославна. — Подумайте сами, как же так можно? В присутствии больных врач высказывает недовольство. И кем? Больной женщиной, кого он обязан лечить и пользовать? Нет, это недопустимо. — Я знаю, — кивнула Альбина, некрасивое лицо ее сморщилось, словно она собиралась заплакать. — Так нельзя, я понимаю, но я ничего не могла с собой поделать, она такая ведьма, видать. — Согласна, ведьма, ну что с того? Мы, врачи, не имеем права осуждать ее, да еще публично. Мы обязаны хранить известный нейтралитет. Для нас с вами нет ни плохих, ни хороших, ни симпатичных, ни отталкивающих. Для нас все равны. — Полагаю, это истина тебе известна еще с первого курса, — сказал подошедший к ним Юра Гусаров. И вообще, крошка, перестань строить из себя я такую девочку боловницу мамину любимицу Хватит? Голос его звучал строго, но глаза смеялись. Альбина поняла, он не сердится на нее, заулыбалась и вдруг почти похорошела, даже длинный нос стал как бы немного короче. «Больше не буду». Улыбаясь, сказала она, и быстро пошла, почти побежала по коридору. Потом внезапно обернулась, подождала, пока Юра и Зоя Ярославна приблизятся к ней. «Ничего я из себя не строю, так и знай, просто эта самая толстуха как-то меня разозлила вдруг». Она опасливо покосилась на Зою Ярославну. «Знаю, знаю, врач не имеет права, буду стараться сдерживать себя». «Даю слово!» и, уже не оглядываясь, побежала вперед. «Молодая еще!» — неисходительно заметил Юра, провожая ее глазами. «Жареный петух еще ни разу не клюнул!» Зоя Ярославна невольно усмехнулась. «Можно подумать, Юра, что вы намного старше ее, а на самом-то деле...» «На самом деле!» — продолжал Юра. Я старший Альбины, лет этак на сорок. Судите сами. Отец — инвалид Отечественной войны. Мать больна Паркинсоном. Еще двое младших у нас. Я и и папа, и мама.